Магучие лепатание вертолётного винта казалось вот-вот вырвет деревья. Трава перед глазами Мазура заколыхалась, значит и кроны переливаются тяжёлыми волнами. Вертолёт висит над самыми верхушками, там пытаются хоть что-то разглядеть. Посреди травы брызнули фонтанчики, стреляют. Треск очередя не слышно зарёвом мотора. Тут же Он до предела обострившимся чутьём уловил вереницу звонких ударов по нависшему сверху бревну. Ничего, не прошьёт. Даже в столь прогнившем стволе автоматная пуля застрянет, как в подушке. Мощное гудение тут отдалялось, то вновь повисало над самой головой. Вертолёт маневрировал короткими зигзагами, тупо упрямо обрабатывая сопку огнём. Понемногу мазур опытным ухом стал различать в гуле длинные очереди. словно с трекотанье швейной машинки патронов они не жалели твари и автомат там не один казалось это продолжается целую вечность гул накатывался отплывал возвращался прижавшуюся к мазуру вику прямо-таки колотило а сам он хладнокровно прикидывал шансы и вскоре понял что нет ни единого Ни с его дюжиной патронов пытаться наугад подстрелить железную птицу или хотя бы кого-то из тех, кто азартно опустошал магазин, высунувшись за борт. Осторожненько высунул голову, взглянул вверх и не увидел ничего, лишь тяжелое колыхание пышных веток. Внезапно обожгла пугающая мысль. «А что, если он не один такой умный?» Что если они додумаются до того же нехитрого фокуса поджечь лес? Заимку, в принципе, можно обезопасить без особых хлопот: пустить встречный пожар или удачно выбрать место. Они-то прекрасно знают эти места, никаких сомнений. Секунду он старался об этом не думать. Мелькнул совершенно шизофренический страх, что кто-то там наверху прочтёт его мысли, как тот танк в давнем фантастическом рассказе. сделает именно то, чего жертва панически боится. Вздор. Взять себя в кулак. Снова полоса рыжеватых фонтанчиков прошла по доступному взгляду лоскутку поросшей травой земли, и снова отдалился железный гул. Вертолёт, похоже, ходил по расширяющейся спирали. Значит, они не в силах локализовать точное место. Вообще-то аксиома для данной ситуации — высадка десанта. Роты у них нет, но десятка-полтора головорезов найдется. Правда, вертолету здесь негде сесть. Не полезут же они на собственные мины. Но это не помеха. Можно опустить людей на тросах. При столь плотном заградительном огне головы не поднимешь. И потому Мазур, обратясь вслух, пытался не пропустить момент, когда стихнут очереди. Это будет означать... Что десант пошёл вниз? Нет, ничего похожего. Вертолёт матался над сопкой, не прекращая огня. Что не нашлось умной головы, способной сообразить насчёт высадки? Бог не верится. Ответ один. Десант они высаживать боятся. Помнят, что дважды с ним сходились в открытом бою и оба раза получали жмуриков с ранениями. Так что рисковать шкуры не хотят, предпочитаю действовать наверняка. Он думал об этом без всякой гордости или триумфа, просто привычно взвешивал все гипотезы. Он покосился вправо и увидел, что отражается в огромных от ужаса бессмысленных глазах Вики. Она то ли прижалась всем телом, неосознанно исча спасения, то ли пыталась пролезть наружу, чтобы опрометью кинуться, не разбирая дороги. Такое бывает под обстрелом с воздуха. Непривычные себя теряют сплошь и рядом. Мазур чуть передвинул голову. Вика напирала, как бульдозер без водителя, и в самом деле пыталась выползти на открытое место. Изловчился и укусил ее замочку уха больно, грубо. Она дернулась. С крика не слышно было за пригибающим к земле гулом. Лицо исказилось от боли. И, похоже, чуточку... а памятовалась по щекам потекли слёзы осторожно придерживая её одной рукой чтобы чего доброго наружу не выпихнуло как пробку из бутылки мазур неожиданно для самого себя поцеловал в щёку видел что она и это почувствовала обмякла вжалась лицом в его шею шея моментально стала влажной и вдруг всё кончилось гул вертолёта отдалялся То ли патроны кончились, то ли горючее было строго рассчитано. Ну да, до заимки далековато, вряд ли у них разбросана по тайге куча аэродромов подскока. Сначала казалось, что уши заткнуты ватой. Ни один звук не прорвался. Прошло какое-то время, прежде чем он стал слышать всхлипывание Вики. Посмотрел вглубь, поверх её плеча, Ольга и доктор, забившиеся вглубь из споганно таращились оттуда, но незаметно, чтобы кто-то был ранен. На четвренках мазур выбрался наружу, сделав остальным знак сидеть тихонько. Пригнувшись, держа автомат наготове, бесшумно стал крастся меж деревьев, по расширяющейся спирали, как только что вертолёт. Потом опустился в папоротники и долго сидел там замерев. Но противник так и не появился. «Не рискнули они высадиться, козлы!» Вернулся к завалу, наклонился и свистнул. Первой вылезла Вика. Окинув ее взглядом, Мазур покачал головой, взял за плечи и встряхнул как следует. Потом светским тоном предложил. «А плюху?» «Правда здорово помогает?» «Нет», — она помотала головой. «Все уже». И машинально потрогала вспухшую мочку ухо. «Ничего». Да. Вот и прелесть, сказал Мазур и в воспитательных целях добавил самым убедительным тоном. Вика, ты молодец. Прекрасно держишься. Я от тебя без ума. Она слабо улыбнулась. Бедолашка. И Мазур побыстрее от неё отодвинулся. Из-за вала показалась любимая женошка, а женщины, даже самые лучшие, народ свои образны, как им не объясняй. что тобой движут исключительно интересы дела и принципы психотерапии. — Доктор, вы там мясо забыли, — сказал он. — Сластья, а? — Какое мясо? — Оленья ножка, — еще мягче сказал Мазур. — Вы ее там забыли. Когда доктор очумело помотав головой и уполз назад, улыбнулся Ольге. — Вот так, милая. — Вот так, милая. Я и развлекался все эти годы до тебя. Примерно так. Увлекательно, а?